Глава пятнадцатая. Вопрос меня удивил, но я тут же вспомнила то, что выпало из сознания прежде. Семен — волшебник и говорит, что я тоже волшебница. А значит, и драконы могут быть. «Драконы есть в сказках и мультфильмах», — сообщила я. «Они бывают разные. Есть плохие, те, что похищают принцессу, как драконы спящей красавицы» которого злая волшебница напустила на принца. А есть хорошие, которые помогают людям. Но я думала, их не бывает в настоящей жизни. Очень разумно, усмехнулся тогда семён Мне почудилось, что он немного разочарован. Но запомни, Кира, драконы бывают. Они живут в других мирах. Из них попадают в наш и творят зло. Они хотят захватить наш мир, чтобы единолично им править, превратить всех людей в своих рабов. Понимаешь? — Не может быть! — изумленно воскликнула я. — Почему же тогда в китайской сказке был такой хороший усатый дракон? И еще... семён поморщился и перебил меня. — Да потому что сказки врут, Кира. В сказках есть не только драконы, но и прекрасные принцы и принцессы. А их тоже не бывает. Настоящие принцы — избалованные парни, вытирающие ноги о других людей. А принцессы — капризные барышни с дурным характером. И хороших драконов не бывает. Их выдумали люди. Все драконы хотят одного — сделать нас рабами. Свобода людей, Кира, запомни, высшая ценность. Он успокоился и начал говорить более сдержанно и убедительно. И любой, кто хочет лишить ее, заслуживает наказание. А наказать дракона можно только одним способом — убить. Скажи, Кира, ты хотела бы, чтобы в нашем мире появился огромный ящер? Чтобы он спалил множество людей своим огнем, убил своей магией? — Нет, — расстроенно покачала головой я. — Неужели так? Неужели таких милых драконов, как в фильме «Сердце дракона», и китайских историях тоже не существует. Вернее, неужели драконы существуют, но они все злые? семён волшебник, значит, знает это лучше меня и других людей. Разумнее верить ему, а не красивым фильмам. Ну вот, а ты хотела бы защитить людей, всех людей в мире от такой участи? Я задумалась. Я? Защитить? «Конечно, я хотела бы помогать людям, защищать их. Хотела бы, чтобы в мире было много любви и добра, чтобы у всех детей были родители, а у родителей дети. Но я всего лишь девочка. Даже если я волшебница, то что я могу?» «Да», — осторожно ответила я семёну — «но я ведь маленькая». «А я и не предлагаю тебе прямо сейчас идти сражаться с драконом» ответил семён уже вполне доброжелательно. «Тем более, что сейчас в нашем мире нет ни одного дракона. Но я хочу научить тебя. Ты станешь моей преемницей, правда, Кира? Я научу тебя охотиться на драконов. И однажды ты сможешь защитить наш мир от этого зла. Нет никого другого, кто смог бы встать на мое место, когда придет время. Вся надежда на тебя. Представляешь, От тебя зависит судьба всего нашего мира. Страшно-то как? От меня зависит? Это же прямо как в сказке или фильме про супергероя, который избран, чтобы спасти всех. Но да, наверное, я бы хотела, если это не очень уж хлопотно. — А что я должна буду научиться делать? — спросила я, хоть и боялась показаться невежливой, словно торговалась. Все. «Почти все», — ответил семён «Ты научишься магии, самой сильной, боевой. Ты научишься драться, выучишь множество языков. Вести дела в бизнесе тоже. Ты должна научиться всему». «Я буду скакать, как ниндзя, и кидаться магическими молниями? И летать, как Супермен?» — с интересом спросила я. «Вот это уже было очень соблазнительно». Не то, чтобы я предпочитала мальчишеские игры девчоночьим, но кто же не хочет быть супергероем? «Летать не научишься, а магическим ниндзя станешь. Будешь уметь все это», — пообещал Семен. «Хорошо, Кира, мы договорились». «Хорошо», — согласилась я, хоть где-то очень глубоко ощущала, что не все здесь хорошо и благополучно. «А еще...» Мне все же не верилось, что драконы могут быть только злыми, и совершенно не хотелось их убивать. Впрочем, это изменилось достаточно быстро. Вода камень точит, а Семен говорил мне, что драконы зло каждый день. Спустя еще неделю после начала тренировок он рассказал мне про орден охотников на драконов, и я даже ощутила некоторую гордость, что теперь принадлежу к нему. Детям ведь нравится быть исключительными, а моя магия и новая особая роль делали меня очень исключительной и необычной. Жаль только, я не могла рассказать об этом друзьям. Семён строго-настрого велел никому не рассказывать, хотя, если бы я рассказала, кто бы мне поверил? Когда-то давным-давно рассказывал семён отведя меня в свою тайную комнату лабораторию с магическими предметами, где он проводил свои эксперименты по антидраконьей магии и учил меня магическому искусству. В наш мир пришел дракон. Люди тогда были дикие и глупые, но рождалось больше магов, и магия их была сильнее нашей. Дракон быстро поработил почти весь разумный мир. Люди были вынуждены поклоняться ему, приносить ему дань, отдавать ему в рабство самых красивых девочек. Но сильные маги древности собрались тайно и решили драться с драконом не на жизнь, а на смерть, ибо терпеть его произвол никто не мог, а защитить свой мир могли лишь эти маги. Они явились к дракону, якобы чтобы поклониться ему, и напали на него. Многих из них дракон убил в этом страшном сражении, Но все же магам удалось ослабить его, и он бежал обратно в свой мир. С тех пор маги знали, что дракон может вернуться. Или могут прийти другие драконы. Они основали наш орден, чтобы кошмар драконьего владычества больше никогда не повторился. И вот в средневековье в наш мир пришел другой дракон. Золотой, прекрасный, как солнечный свет но коварный, как самая подлая женщина. Лучшим магам нашего Ордена удалось выследить его, и они были близки к победе. Но дракон был слишком хитер. Он прикинулся, что сдается им, а потом застал их врасплох и уничтожил лучших из них. Магам Ордена пришлось разбежаться по всему миру. Но жестокий дракон не унимался. Он выслеживал магов ордена и убивал или гипнотизировал, превращал в свои безвольные игрушки. Участь страшнее смерти. Так наш орден почти исчез. А потом исчез и сам дракон. Видимо, решил, что достаточно навредил нашему миру и уничтожил магов ордена. Остались лишь три семьи, в которых тайные знания о драконах и о том, как с ними бороться, передавались из поколения в поколение. А в девятнадцатом веке магия в нашем мире стала ослабевать. Технический прогресс привел к тому, что теперь рождается все меньше людей, одаренных магически. Семьи охотников деградировали. Ты понимаешь, что значит «деградировали», Кира? Молодец, умная девочка. Отцы-охотники больше не могли передавать свои знания сыновьям. «Я последний из охотников» кто получил знания и сохранил свои способности. И мне повезло найти достаточно одаренную преемницу — тебя. В таких случаях Семён обычно гладил меня по голове, без особой нежности, впрочем. Но для меня и это была лаской, ценимой и желаемой. Ты знаешь, Кира, насколько ты важна для нашего мира? Какая ответственность лежит на тебе, понимаешь? В ответ на такие вопросы я кивала. Он показывал мне древние книги Ордена, которые теперь все хранились у него. Книги были очень интересные, и я получала большое удовольствие, читая их, разглядывая картинки, изображающие драконов и магов, что сражались с ними. В основном это были источники Средневековья, того времени, когда в наш мир пришел тот самый коварный золотой дракон. По большей части рассказывалось там о том, как он жестоко уничтожал охотников одного за другим. Цинично, жестоко, последовательно. А кто в 10 лет не поверит такому древнему авторитетному источнику? Спустя два месяца я полностью прониклась своей великой миссией. Правда, даже мысли о ней не утешали меня, когда я вечером ложилась в кровать и плакала от усталости. От простой усталости. Потому что с тех пор, как Семён начал меня учить, я совсем не отдыхала. И иногда мне хотелось сказать семёну, что больше я не могу. Но я боялась потерять его расположение. Боялась, что он перестанет меня учить и отдаст обратно в детдом. Боялась не оправдать возложенные на меня надежды. Утром... Еще до похода в школу я должна была пойти в тренировочный зал и тренироваться на снарядах. семён учил меня драться, прыгать, управлять своим телом. Я вечно падала, набивала синяки, рыдала от того, что плохо получается. Но плакать семён меня быстро отучил. «Молчи, терпи. Охотница должна терпеть, даже когда терпеть невозможно. А если что-то не получается, стань лучше». «Заставить себя, чтобы все получилось!» Потом еще полчаса я должна была упражняться в магии. Затем была школа, где я хоть немного отдыхала. Ведь тут все уроки были проще, и я легко справлялась со всем. После школы меня ждало несколько кружков. Языки, танцы. «Охотница должна уметь все», — считал семён, «Музыка» — для общего образования. «Шахматы» для развития стратегического мышления. А после возвращения домой снова начинались тренировки по магии, воинскому искусству, приемам выживания. К 12 годам я была худой, жилистой и сильно вытянулась, а еще повзрослела. Ведь времени на развлечения у меня не было, и выходных тоже. С субботы и воскресенья Семен считал возможностью хорошо потренироваться не делая перерыв на школьные уроки. Ничего не могу сказать. Образование, которое дал мне семён было уникальным. Он сделал из меня не машину для убийства драконов. Он создал почти супер-девочку, которая может и навалять любому, и вести бизнес, и поддерживать любую светскую беседу, и играть на скрипке. Полиглотку, интеллектуалку, роковую женщину, и прочее, прочее, прочее. «Все», — сказал он, когда я спросила, что я должна буду делать и знать. Так и вышло. Выросшая, я была безмерно благодарна ему за это, хоть иногда в сердце шкрябало, что у меня отняли детство. Сначала мое детство было ранено смертью родителей, а потом его добил Семен. С десяти лет только и делала, что училась и тренировалась. И за то, что мне нельзя было отдыхать, играть и развлекаться, я ненавидела драконов особенно сильно. Это ведь все из-за них».